Волчица и пряности. Глава 4. Часть 1. Текст читает Оцару и Андрей Губанов. После слов Лоуренса, вся гильдия Милона была сперва потрясена, затем взбудоражена. Было чего. Лоуренс предложил, чтобы вся гильдия вместе с ним самим занялась планом, который Зерин скрывал за своими действиями. Гильдия Милона и предложение Зелина поверить не смогла. А уж когда Лорен сообщил, какой план за этим предложением стоит, гильдия насторожилась. И еще больше. Вдобавок, отношения между Лоренцем и гильдией Милона оказались несколько осложнены историей с мехами. Правда, Гильдия была сердита не настолько, чтобы вообще отказаться иметь с ним дело, но тем не менее встретились его весьма с натянутыми улыбками. Гильдия Милона согласился обсуждать что-то с Лоуренсом на следующих условиях. Во-первых, он должен был принести и показать договор, заключенный им Зеленом в присутствии нотариуса. И во-вторых, он должен был согласиться, что никто ничего не будет предпринимать пока гильдия Милон не удостоверится в полной законности происходящего. Лоуренс попросил гильдию исследовать знакомство Зелена. Он специально подчеркнул, что Зелен не просто мошенник. Когда гильдия будет вести это расследование, она заодно поймет, почему ситуации следует уделить такое пристальное внимание, даже если это обычное журналистство. В целом, гильдия Милона стремилась сделать все возможное, чтобы в дальнейшем не позволять себя обманывать. Лоуренс так и предполагал. И первоначальная реакция гильдии тоже была в точности такая, как он и ожидал. В конце концов, если дела обстояли именно так, как предположил Лоуренс, гильдия Милона сможет извлечь из ситуации наибольшую прибыль. Лоренс был уверен, что гильдия Милона постоянно и активно ищет шансы превзойти другие гильдии. Даже если приставшая им возможность будет слегка подозрительной, он обеспечит действительно большую прибыль. Гильдия Милона не пройдет мимо этой возможности. Нечего и говорить, что догадки Лоуренса оказались верны. Пробудив у гильдии милона интерес к ситуации, Лоуренс должен был в первую очередь убедить гильдию в самом существовании человека по имени Зелен. Тем же вечером Лоуренс и Холл направились в трактир Йоррент, где сказали хозяйке, что хотят встретиться с Зеленом. Как Лоуренс и ожидал, Зелен не появлялся в трактире каждый день в одно и то же время. К счастью, по словам хозяйки трактира, он сегодня еще не приходил. Появился Зелен на закате. Он и Лоренс беседовали о разных малоинтересных делах, а шпионы гильдии Милона, предположительно, распорогались где-то поблизости и вслушивались. В течение следующих нескольких дней гильдия должна была расследовать личность и знакомство Зелена, после чего уже решить, что делать, предположением Лоуренса. Лоренс не сомневался, что за спиной Зелина стоит какая-то крупная торговая компания или торговец, который дергает за ниточки. И как только гильдия Милона подтвердит, что за всем этим стоит какой-то торговец, она сможет выяснить, каковы и что скрыты от посторонних глаз. Имелась, правда, одна трудность. А мы успеем? Вернувшись вместе с Лоуренсом на постоялый двор в ту ночь, когда гильдия Милона начала свое расследование, Холла задала этот вопрос. Холла верно вцепилась в суть проблемы – время. Даже если догадка Лоуренса угодила в яблочко, большие шансы были за то, что гильдия Милона ошибется со временем, и тогда прибыли не будет. Лоуренс не сомневался, что какой-то доход гильдия получит в любом случае, но только этот доход мог быть слишком незначительным, чтобы ради него гильдия вообще стала затевать столь масштабную операцию, а тогда и Лоуренс будет трудно получить прибыль. С другой стороны, если гильдия Милона принят решение быстро и тут же начнет действовать, ожидаемую прибыль будет невозможно оценить. Намерение Зелина, которое разгадал Лоуренс и намерение самого Лоуренса вмешаться в события, скрывающиеся за действиями Зелина, осуществление всех этих намерений зависело от времени. Думаю, мы все-таки должны успеть. В конце концов, я потому и попросил помощи у гильдии Милона, что чувствовал, что мы можем успеть. В неверном свете свечи. Лоуренс наполнил свою чашу купленным в трактире вином. С полминуты он смотрел в чашу, затем одним глотком выпил большую часть вина. Холла сидела на кровати, скрестив ноги и тоже держала в руках чашу с вином. Осушив свою, она подняла глаза на Лоуренса и спросила, «Эта гильдия на самом деле такая выдающаяся?» Чтобы процветать, введя дела в чужой стране, нужно иметь невероятно острый слух. Это как при обычном разговоре между торговцами в трактире или между покупателями на рынке. Если они соберут меньше сведений, чем другие, они не смогут даже открыть свое ответвление, тем более заставить его расти. Гильдия Милона в этом отношении работает очень скрупулезно. И разузнать все про обычного человека вроде Зелена им не составит и малейшего труда. Пока Лоуренс говорил, Холла жестом попросила его наполнить ее чашу. Что он и сделал? К концу его монолога чаша вновь отпустила, И Холла попросила налить еще. Вино она пила с невероятной скоростью. Что такое? Глядя на Холла с отсутствующим видом, уставившуюся куда-то в пространство, Лоренс подумал, было, что она о чем-то размышляет. Но вскоре он убедился, что она просто-напросто пьяна. Не выпуская из рук чаши, Холла медленно закрыла глаза. Это на так соблазняет. Спиртное ты переносишь просто замечательно. Право? Услышав эти слова, Хора заглянула в чашку и вяло произнесла. а я думала, это обычное вино». Mm, в конце концов, это очень хорошее вино. Обычно я такое вино не пью». Рассмеялся Лоэль. Лицо Хора тотчас застыло. Повесив свою голову, она опустила чашу на пол, после чего свернулась калачиком на кровать. Эта перемена произошла настолько внезапно, что Лоуренс мог лишь смотреть на Хора в полном изумлении. крутив в голове только что сказанные слова, решил, что эти слова чем-то ее расстроили. Лоуренс никак не мог понять, что же именно он сказал неправильного, потому-то он задал этот вопрос. Однако чуткие волчьи ушки Холла даже не дернулись. Похоже, она была крайне рассержена. Лоуренс не знал, что сказать. Он наконец понял. Он вспомнил свой разговор с Холло при их первой встрече. «Неужели ты злишься на то, что я сказал, что ты из благородных?» Когда Лоуренс потребовал от Холло превратиться в волчицу, чтобы он мог убедиться, что она сказала, что не любит, когда ее боятся, И еще она сказала тогда, что не любит, когда с ней обращаются, как с чем-то высшим и особенным. Лоуренсу на ум невольно пришел один любимый среди торговцев стих. В нем говорилось о Боге, который требовал ежегодно праздника лишь потому, что ему было одиноко. «Прости, я не нарочно». Полу, однако, даже не шевельнулась. «Ты... А... как же это сказать-то?» Ты не такая уж и особенная. Ох, нет, про тебя нельзя сказать, что ты обычная горожанка. Просто людинка? Тоже не то. От безуспешных попыток подобрать происходящие слова, Лоурен все больше не находил себе места и все меньше понимал, что же ему делать. Он просто хотел сказать Холлу, что не относится к ней как к кому-то особенному. Так почему же он не мог найти правильных слов? В очередной раз, перетряхивая свои мозги, Лоуренс увидел, как ушки Холла наконец-то дернулись, после чего раздался ее смешок. Холо развернулась и уселась, после чего произнесла, всем голосом, выражая недоумение. Какой же у тебя маленький словарный запас! Неудивительно, что от тебя женщины шарахаются. Непроизвольно пришло на ум один случай, когда он укрывался от метели на постоялом дворе. Тогда он попытался приударить за девушкой, однако девушка к его ухаживанию осталась полностью безразлична. И причина была в том, что только что сказала Холла. Ему безнадежно не хватало слов. Востроглазая волчица тотчас поняла, о чем думает Лоуренс, и по выражению ее лица можно было прочесть... «И верно. Я, правда, тоже хороша. Иногда полностью теряю самообладание». Услышав эти слова примирение, Лоуренс тоже смягчился и вновь произнес «Извини». «Но я и вправду ненавижу такое отношение. Среди волков я могу считаться старейшиной. С некоторыми из них у меня были хорошие отношения, но между мной и большинством их всегда был барьер. Это было для меня невыносимо. И я ушла из леса. А цель моя была тогда проста. Холо перевела взгляд куда-то в пространство, но вскоре вновь уставилась на собственные руки. Скорее всего, я искала друга. Произнеся эти слова, Холо улыбнулась, словно высмеивая саму себя. Искала друга? Сперва Лоренс оказалось, что Холо изо всех сил старалась не касаться этой темы. Но она ответила, не раздумывая, и настолько беззаботно, что нас решил задать следующий вопрос, показавшийся ему неуместным. И ты его нашла? Лоуна не стала отвечать сразу, лишь застенчиво улыбнулась. Ответ, собственно говоря, был написан на ее лице. Улыбнуться она могла лишь вспоминая своего друга. Однако при виде радостного кивка Холо Лоуренс не ощутил никакого любопытства. Он жил в пасрах. О, это тот самый, который попросил тебя хранить пшеницу деревне? Да. Хотя он не был очень умел, зато был такой беззаботный. Когда он увидел, как я превращаюсь в волчицу, он ничуть не удивился. Жало, можно сказать, что он был странный. Холо словно хвасталась своим кавалером. Лоренс чуть скривился. Разумеется, он не хотел, чтобы Холо вновь прочла его мысли, так что свое лицо он поспешно скрыл за чашечкой с вином. Да, в голове у этого парня был ветер. И иногда он вытворял такое, что невозможно поверить. Холо говорила о своем прошлом радостно, но в то же время немного застенчиво. Обняв свой хвост, она с отсутствующим видом играла им смехом на его кончике. На Лоуренса она давно уже не смотрела. Поглощенная воспоминаниями, Холо хихикнула. Так дети хихикают, обмениваясь своими детскими секретами. Отсмеявшись Холо откинулась на кровать и снова свернулась калачиком. Похоже, она уснула. Лоуренс, однако, показалось, что она специально позволила увлечь себя воспоминаниями, чтобы он, Лоуренс, ощутил себя покинутым. Но, разумеется, поднимать холло из-за этого Лоуренс не стал. Негромко вздохнув, он поднес к губам чашу и осушил ее. Друзья... Пробормотал Лоуренс себе под нос и поставил чашу на стол. Затем он поднял мой подошел к кровати и укрыл Холла покрывал. Холл крепко спала, и щеки ее Лоуренс долго не мог оторваться от спящего лица Холла, но, опасаясь, что его мысли будут путаться все сильнее, сумел таки решительно отвернуться и направился к своей кровати. Когда он задул сальную свечу и улегся на кровать, сердце его прокралось сожаление. Сожаление о том, что он не воспользовался возможностью сказать, что у них и так мало денег. И выбрать комнату с одной кроватью, прислушиваясь к тайному шепоту сердца, он не смог. Лоуренс повернулся к холла спиной и глубоко вздохнул. Лоуренс подумал, что если бы здесь была его лошадь, она бы, наверное, покачала С того времени, как Лоуренс предложил свой план гильдии Милона, прошло лишь два дня. Да, гильдия Милона работала очень скоро. Ваше согласие – большая честь для нас. Главное здание гильдии Медиохта располагалось здесь, в Патио, а множество отделений в самых разных городах. Эта гильдия была в Патио на первых ролях, когда речь шла о торговле плодами земли. Особенно пшеницей. И у нее было много кораблей для перевозки товаров. Лоуренс, однако, что-то грызла. Конечно, гильдия Медиоха была крупной компанией. Но Лоуренс указала, что за всем этим должно стоять нечто еще большее. Возможно, главной фигурой был даже какой-нибудь аристократ.